Часть 7. Полный словарь и Тезаурус Дудена. С участием «Шампанского и аккордеонов», «Трилогии», «Немногих сирен», «Похитителя неба», «Делового предложения», «Долгой прогулки в Дахау», «Покоя». идиота и нескольких мужчин в плащах. Шампанское и аккордеоны. Летом 1942 года город Молкинг готовился к неизбежному. Были ещё такие, кто не верил, что маленькое предместье Мюнхена может быть мишенью, но большинство населения отлично понимало, что это вопрос не если, но когда. По ночам начали затемнять окна, четко пометили все убежища, и каждый знал, где находится ближайший подвал или погреб. Для Ганса Хубермана, однако, тревожные перемены обернулись кое-каким подспорьем. В несчастливые времена удача как-то улыбнулась его малярному ремеслу. Владельцы жалюзи отчаянно хотели прибегнуть к услугам Ганса. Трудность была в том, что черная краска Обычно используются лишь как добавка, чтобы затемнить другие краски. Так что она вскорь закончилась, и найти её было нелегко. Но Ганс был хорошим мастеровой, а у хорошего мастерового много приёмов. Он брал угольную пыль и мешал её в краску, а кроме того, не заламывал цену. Он конфисковал из глазнеприятеля свет окон многих домов в разных частях Молькинга. Иногда он брал с собой на работу лизель. Они катили ганцевой краски через город, чуя голод на иных улицах и качая головами от богатства других. Много раз по дороге с работы их останавливали женщины, у которых не было ничего, кроме детей и нищеты, и умоляли ганца покрасить им жалюзи. «Извините, фрау Галлах, у меня не осталось черной краски», отвечал он, Но где-нибудь на следующей улице непременно сдавался. Высокий человек, длинная улица. Завтра обещал он первым делом, и едва занималось утро, он уже был там, красил жалюзи за даром или за чашку тёплого чая с печенюшкой. Вечером накануне он изобретал новый способ превратить в чёрный, синюю, зелёную или бежевую краску. И никогда не советовал хозяевам Завешивать окна ненужными одеялами. Знал, что они станут нужными, когда придёт зима. Известно было, что Ганс красил людям же люди даже за половину сигареты, выкуренной на двоих с хозяином на крыльце. Да и мы смех велись вокруг их беседы, а после Ганс вставал и шёл дальше, к следующему заказчику. Я отчётко помню, что сказала Лизель Меменгер О том лете, когда пришло её время писать. За десятилетия многие слова выцвели. Бумага мучительно стёрлась в моём кармане от движения, но многие фразы всё равно невозможно забыть. Маленький образец написанных девочкой слов. То ли это было новым началом и новым концом. Оглядываясь в прошлое, Я вижу свои скользкие от краски руки и слышу папины шаги по Мюнхенштрассе и знаю, что маленький кусочек лета 1942 года принадлежит только одному человеку. Кто ещё мог взять за покраску цену в полсигареты? Только папа. Это было в его духе, и я любила его. Всякий раз, когда они работали вдвоём, Папа рассказывал девочке истории о Великой войне, о том, как его убогий почерк помог ему выжить, о том дне, когда он познакомился с мамой. Он сказал, что в свое время мама была красавица и, кроме того, разговаривала очень спокойно. Трудно поверить, я понимаю, но это чистая правда. Каждый день была своя история, и Лизель прощала папу, если какую-то Он рассказывал не один раз. Иной раз бывало, если Лизель замечтается, папа легонько клевал её кистью точно между глаз. Если не рассчитав, он оставлял на кисти слишком много краски, она текла дорожкой сбоку по носу Лизель. Девочка смеялась и пыталась отплатить тем же, но подстеречь Ганса Хубермана за работой было нелегко. Именно здесь Он больше всего оживал. Если они делали перерыв, чтобы поесть или попить, папа обязательно играл на аккордеоне. И именно это запомнилось Лизель лучше всего. Выходя утром на работу, папа толкал или тянул свою тележку, а Лизель всегда несла аккордеон. Лучше нам оставить дома краску, говорил ей Ганс, чем забыть музыку. Когда садились перекусить, Ганс резал хлеб и размазывал по нему остатки джема, полученного по карточке. Анито клал на кусок тонкий ломтик мяса. Они ели вместе, сидя на банках с краской, и ещё дожовывая последние куски, папа уже вытирал пальцы и тянулся расстегнуть футляра кардиона. В складках его робы лежали дорожки хлебных крох. Испятнанные краской пальцы гуляли по кнопкам и прибирали клавиши или замирали, удерживая ноту. Руки качали мехи, давая инструменту воздух, нужный для дыхания. Каждый день Лизель сидела, зажав ладони между колен, в лучах длинноногого солнца. Всякий раз ей не хотелось, чтобы день кончался. И всякий раз грустно было видеть, как большими шагами надвигается темнота. Вся моя работы, то пожалуй, увлекательной всего для Лизель было смешивать колер. Как и большинство людей, она думала, что папа просто идёт с тележкой в магазин красок, а колескобиную лавку, просит нужные цвета и всё. Она не догадывалась, что краски по большей части это комья или кирпичи. Их надо раскатывать пустой бутылкой из-под шампанского. Бутылки от шампанского, объяснил Гас, подходят идеально. потому что их стекло по толще, чем у обычных винных бутылок. Потом добавляют воду, белила и клей, и это не говоря о трудностях в имешевании нужных цветов. Наука папиного ремесла внушала Лизель ещё больше уважения к нему. Делить с ним хлеб и музыку было здорово, но Лизель было приятно узнать, что папа более чем искусен в своём деле. Умение подкупает. Однажды, через несколько дней после папиной лекции о смешивании колера, они работали в одном из благополучных домов к востоку от Мюнхенштрасса. Время шло к обеду, когда папа кликнул Лизель в дом. Им пора было идти на следующий заказ, а голос папы звучал необыкновенно густо. Лизель вошла, её отвели на кухню. Там две пожилые дамы и господин сидели на изящных и очень культурных стульях. Дамы были хорошо одеты, у мужчины были седые волосы и бакенбарды вроде щеток. На столе стояли высокие стаканы, наполненные потрескивающей жидкостью. — Ну, — сказал господин, — прошу. Он взял стакан, и за ним потянулись остальные. День стоял теплый, и Лизель немного насторожил холод ее стакана. Она повернулась к папе за одобрением. Он улыбнулся и сказал: "Твоё здоровье, девочка". Стаканы звякнули, и едва ли зель поднесла свой к губам, её ужалил колючий и тошнотворно сладкий вкус шампанского. Рефлекс заставил её выплюнуть прямо папе на робу, и вино пенись растеклось по ткани. Все ополчились смехом, Иган посоветовал ей попробовать ещё. На сей раз она смогла проглотить и насладиться вкусом восхитительно нарушенного запрета. Здорово. Пузырки жевали язык, щекотали желудок, и даже по пути к следующей работе Лизель слышала в себе тепло тех иголок и булавок. Папа волоча тележку, он сообщил Лизель, что в том доме ему сказали, что денег у них нет. — Тогда ты попросил шампанского? — А почему нет? Он посмотрел на девочку. Глаза его в тот миг были серебряными, как никогда. Не хотел, чтобы ты думала, будто шампанским можно только раскатывать краску. — Только не говори маме, — предупредил он. — Договорились? — А Максу можно рассказать? — Конечно. — Максу можно. В подвале, когда Лизель писала о своей жизни, она поклялась, что никогда больше не станет пить шампанское. Оно никогда не будет таким вкусным, как в тот теплый июльский день. И то же самое с аккордеонами. Много раз ей хотелось спросить папу, не мог бы он и ее научить играть, но почему-то всякий раз ее что-то останавливало. Наверное, тайная интуиция... подсказывала, что она никогда не сможет играть, как Ганс Хуберман. Само собой, даже лучшие аккордеонисты мира не могли бы с ним сравниться. Им было далеко до той небрежной сосредоточенности папиного лица. И никогда бы у них из губ не свисала полученная за покравку сигарета. И они не могли бы сделать мелкую ошибку и сопроводить её с мешком запоздалого оправдания на три ноты. так как он никогда во временам в подвале лизель забывшись вслушивалась в голос аккордеона звучавший в ушах и чувствовала на языке сладкий ожог шампанского бывало она сидела у стены и мечтала чтобы тёплый палец в краске ещё хоть раз скользнул по её носу или хотела увидеть шершавую как наждак текстуру папиных ладоней. Стать бы снова такой беспечной, нести в себе такую любовь, не узнавая ее, принимая ее за смех и хлеб, намазанный лишь запахом джема. То было лучшее время в ее жизни. Но то было время ковровых бомбардировок. Не забывайте. Дерзкая и яркая трилогия счастья продолжится до конца лета и захватит начало осени, а после резко оборвётся, потому что яркость проложит путь к страданию. Наступали тяжёлые времена, надвигались парадом. Словарь Дудина. Толкование номер 1. Счастье. Производное от счастливый, испытывающее радости и довольства. Близкие по смыслу слова: удовольствие, приятность. удачливый, процветающий. Дуден. Название орфографического словаря немецкого языка. Первое издание 1880 год по имени автора, лексикографа Конрада Дудена. 1829-1911 годы.